Президент тоже действовал сам в свою очередь. Несмотря на то, что ему уже было под 40, несмотря на свою неловкую судейскую фигуру, президент щеголял, одевался как денди, носил трость и не нюхал табаку при Евгении. В гостиной он был как домашний, как друг дома, и обращаясь к Евгении, всегда говорил: "Наше милое Евгения". Впрочем, Всё было то же, что и прежде, то же, что было и при жизни стариков Гранде. Разве только в том была перемена, что лото заменилось вистом, и что стаяль стецов и искателей была ещё жаднее и многочисленнее, чем когда-нибудь. Если бы Шарль явился теперь из Индии, то встретил бы прежних актёров, старый, пошлый, прежний комедии. Потому что и госпожа де Гроссен не изменила в своей роли и по-прежнему тягалась с крюшотистами, но как и прежде посреди этих жалких лиц взор Шарля отыскал бы свою Евгению светлую, чистую, незапятнанную прикосновением жалкого отребя её окружавшего. Впрочем, президент Де Бонфон сделал кое-какие успехи.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 К hert markizu и 50 лет, говорила она, но на вид он не старее её президента. Он беден, вдов, имеет детей, это правда, но он будет перм Франции. А в наше время не все выходят за перм Франции. Ведь и покойник грандей ещё думал об этом. Я это знаю наверно. Он об этом сам поговоривал. Старик был хитёр. Ах, на нет, ни одного письма. Не одного известия в 7 лет, в 7 лет, в отчаянии восклицал Евгений. Вот что было в Сумьуре.